как фамилия невесты. «Это холодно», — отвечал тос «Фрейлина де ля бом ля блан де вольер». «Ах», — сказал король, стараясь припомнить это имя. «Помню. Маркиз де вольер. Да, государь, это его дочь. Он умер? Да, ваше величество».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 Прекрасные белокурые волосы. Кажется, да. Довольно выразительные голубые глаза. Совершенно верно. Итак, в смысле красоты? Ничего необыкновенного. Перейдем к денежной стороне дела. От пятнадцати до двадцати тысяч ливров приданого. Самое большее, ваше величество. Но влюбленные бескорыстный, Я сам придаю мало значения деньгам.